Глава восемнадцатая. Марина. «И вот куда они запропастились? Ребята должны были давно вернуться, а их все не было. И когда привезли, Аню не слышала. Хорошо, хоть Аня сама меня отыскала. И мы вместе смотрели мультфильмы. А телефон молчал. Я сама набрала Арса около восьми вечера, но он не взял трубку. Что-то случилось? Почему Аделаида такая спокойная?» Но спрашивать ее, что ей известно об отсутствии детей и Арсении, я не стала. Слишком много чести. Вместо этого попыталась дозвониться Дане или Марку, и там шли гудки. «Не беспокойся, мальчики часто приходят поздно», — глубокомысленно заметила Анечка. «Папа всегда ругался, но что им сделаешь?» «И правда, что им сделаешь? Разве только посадить под замок всей компании? Будут знать. Включая Арса. Я волновалась и ничего не могла с этим поделать. Собиралась уже звонить в полицию, когда телефон все-таки ужил. Номер был незнаком. «Да?» — ответила поспешно. «Шведова Марина Викторовна». Поинтересовались на том конце. «Да, это я». А сердце застучало где-то в горле. «Старший лейтенант Антонов, вы являетесь родственницей Данила Максима и Юлии Шведовна?» «Я их тетя». «Тогда приезжайте в отделение по улице Почтовой». «Что случилось? С ними все в порядке?» В ужасе спрашивала я. «Да, если можно так выразиться, на месте и захватите их документы». Куда они уже влезли? Я отвела Анечку в ее комнату и побежала со всех ног. На ходу вызвала такси, так как рабочий день Михаила уже закончился, а сама боялась не справиться с авто. Из гостиной выглянула Аделаида. Хмыкнула, глядя на меня, и закрыла дверь. «Вот уж железная леди. Можно подумать, ей все равно. Это ведь ее дети». Да и плевала я на нее. Такси приехало быстро, и полчаса спустя я входила в отделение на улице Почтовой. «Ваши документы и цель визита?» Я протянула паспорт и ответила. «Мне звонил старший лейтенант Антонов. Что-то с моими детьми». А, -а, а теми, которые драку в клубе устроили. Проходите, вас ждут». Меня проводили в небольшой кабинет. Никогда не бывала в полиции и не думала, что понадобится. За столом сидел молодой мужчина и листал какие-то бумаги. «Здравствуйте», — тихо сказала ему. «Я Марина Шведова». «Присаживайтесь, Марина Викторовна». Полицейский поднял голову и уставился на меня глазами-буравчиками. «Я так понимаю, вы являетесь опекуном несовершеннолетних Шведовых». «Да. Что произошло?» «Вам известно, где находились ваши подопечные сегодня в 19.00?» «Нет, мне это неизвестно». У них в это время заканчиваются занятия в секциях, и они должны были приехать домой. Я звонила, никто не отвечал». «Ваши племянники были в клубе, куда вход запрещен до 18 лет. Более того, устроили там драку». «А они были одни?» «Нет, гувернер тоже присутствовал. Давно у вас работает Арсений Большаков?» «Две недели», — ответила я. «И вы доверили ему детей?» «Послушайте, старший лейтенант Антонов». Я только две недели, как стала опекуном этих детей. Да, у нас не все гладко, но я стараюсь. А у них сложный возраст. Можно мне их забрать, включая гувернера? Можно, когда оплатите штраф. И будем вынуждены сообщить в органы опеки. Я понимаю. Что ж, шансы Аделаиды вернуть себе детей растут в геометрической прогрессии. А я дура, просто дура. Подпишите вот здесь. Полицейский протянул мне какие-то бумаги. И здесь. И следите лучше за своими детьми, Марина Викторовна. Потом он позвонил кому-то, и три минуты спустя в кабинет ввели мою пропажу. Четыре пропажи. Марк шагалялся неком на лице. Юля явно ревела весь вечер, поскольку глаза опухли и покраснели. Данил, как всегда, казался спокойным, но я научилась различать оттенки его спокойствия и понимала: это не так. А Арсений избегал на меня смотреть ваши усмехнулся лейтенант антонов мои вздохнула я так как забираете или пусть посидят посмотрела на детей те уставились на меня с легкой тревогой на первый раз забираю ответила лейтенанту антонову спасибо всего доброго получила квитанцию заплатила штраф пока ребята забирали свои вещи и первая вышла на улицу стало прохладнее а дыхание даже шел пар и где автомобиль Спросил, не оборачиваясь. «Возле клуба», — ответил Арс. «Так видите герои!» Арсений вырвался вперед. Я держалась чуть позади. Стайка детей тащилась следом. Все угрюмо молчали. Мне не хотелось устраивать разбирательство на улице. Еще успею. Вот приедем домой, там и поговорим. К счастью, клуб оказался недалеко. И наш автомобиль тоже. Поэтому назад ехали с комфортом. Я на переднем сиденье. Три недовольных подростка на заднем. И, конечно же, Арс за рулем. Дома вышла из машины первой и пошла к двери. Обернулась на самом пороге и сказала: "Жду в кабинете на втором этаже". Так как на первом обосновалась Долоида. Хотя, может, она уже давно спит и видит сны. Поднялась по лестнице. Судя по шагам, все шли за мной. Что им сказать, пока не решила? Но были идеи одна другой краши, и слова-то все из ряда тех, которые произносить не следует. Села в кресло, Дети заняли диван напротив. Арсений вовсе отсел подальше, справедливо рассудив, что с ним мы пообщаемся потом. «Я вас слушаю», — сказала тихо и спокойно. Нет ответа. «Лишились способности говорить? Тогда начну я. Почему?» «Спрашиваю, почему я должна сходить с ума? Беспокоиться, где вы? Потом чаться в полицию, доказывать, якобы вас можно отпустить. Кстати, радуйтесь». Лейтенант Антонов сказал, что поставит в известность органы опеки. «Ждем их в гости, и у вас есть все шансы остаться без опекуна. Тут наша мама», — фыркнула Юля, «у которой вообще нет права тут находиться по решению суда», — напомнил я. «Поэтому советую рассказать все, как было, до того, как мне запретят быть вашим опекуном». «А что рассказывать?» Данил, похоже, единственный сохранил тут голову на плечах. «Марик и Юля уехали в клуб, и мама разрешила. Я позвонил Марку, хотел, чтобы они вернулись домой». Он меня послал, мы с Арс... с Сением Дмитриевичем их нашли, и мы с Марком подрались. «Теперь понятно, кто Марка фингалом наградил. Все остальное крайне мутно. А вам не приходило в голову, что в вашем возрасте нельзя находиться в подобных заведениях?» — спросил я. «Мы там часто бываем», — отозвался Марк. «И куда полиция смотрит?» какое дело?» «Прямой Марк, как и мне. Еще одна подобная выходка, и последствия будут». Самые неприятные для вас. Надеюсь, меня все услышали? — Оставишь в полиции? — усмехнулся Данил. — Да, как максимум. Как минимум. Посажу под домашний арест. Кроме школы ничего не увидите. Все меня услышали? — Да. — раздался нестройный хор. — Марш спать. Марк, приложи к щеке холод. Дети потянулись к двери. Арсений остался. Дверь закрылась. — Дурдом. Я потерла виски. Ты бы хоть сказал, куда вы едете. «Виноват, исправлюсь», — улыбнулся Арс. «А ты страшна в гневе, никогда бы не подумал». Он пересел на диван, и я присоединилась к нему. Арс обнял меня, зарываясь носом волосы. «Смешной. Сень, а как полиция не заметила, что у тебя документы поддельные?» — спросила я. «Секреты фирмы. На самом деле мой приятель может достать чего угодно. Хоть документы, хоть розового слона». Поэтому паспорт у меня настоящий, если не брать в расчет, что имя там не мое. Понятно. Вы меня напугали. Когда тебе звонят из полиции, всегда предполагаешь худшее. Это точно. Арсений тихо рассмеялся. Какие у нас планы на завтра? Будем вытравливать Аделаиду из нашего дома? Да. Только сначала хочу пригласить детей кое-куда. У всех нас выдалась нелегкая неделя. Хочется отдохнуть. И куда же? Сюрприз обняла его крепче. Завтра увидишь. А еще, вне зависимости от того, что у нас получится, заставлю Сеню взять 250 тысяч и отдать долг. Ведь он играет в опасные игры. Только об этом поговорим. Уже в воскресенье. Сегодня не было сил. А завтра никто не знает, как пройдет день. Но с Адель действительно надо поговорить. Иначе мы так и будем тянуть детей, каждое на себя. Мы с Сеней долго сидели рядом и болтали ни о чем. Рядом с ним становилось тепло и комфортно особенно когда он не играл в няня, оставался самим собой. Когда так получилось, что вместе с детьми я начала считать Есению своей семьей. Хотя разве могло быть иначе? Я так и уснула, опустив голову ему на плечо, а когда проснулась, лежала в своей кровати, а за окном брежал рассвет. слышал как хлопнула дверь. Это Данька собрался на пробежку. — Подожди, я с тобой. — Это уже Марк. А девочки? Сони. Они не станут рано вставать в выходной. Я тоже умылась, надела домашние брюки и футболку, а потом пошла завтракать. Ровно восемь в столовую. Стеклись все. Аня, Юля, довольны пробежка мальчишки и Арс. Жаль, и Адель тоже присоединилась к нам. «Варварская привычка завтракать так рано», — зевая сообщила она. «Не так уж и рано», — ответила я. «Уже восемь планов на день много». «Да, у меня тоже». Я пока не желала раскрывать, что мы будем делать и сомневалась, если честно, захотят ли дети поехать со мной, но и ссорить их с матерью не собиралась. «А у меня для вас сюрприз», — сказала детворе. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться немного?» Все четверо переглянулись. «Я за», — первый согласилась Анечка. «Дань, ты пойдешь со мной?» В том, что Аня души не чает в старшем брате, никто и не сомневался. «Хорошо», — кивнул тот. «А я хотела позвать вас на шопинг», — лениво вставила Адель. «Это она специально, да? Я поеду с тобой, мама», — тоже заявила Юля. «Минус один. Марк пока молчал, разламывая чайной ложечкой пирожное». «А я пойду с Мариной», — вдруг сказал он. «Ненавижу шопинг. Шерли с собой возьмем?» «Боюсь, собака и нас кое-куда не пустят», — улыбнулась я. Юля недовольно поморщилась, но одергивать брата не стала. «Наверное, потом выскажет все свои мысли о нем». «Тогда, Юленька, мы с тобой поедем вдвоем, а остальные пусть кусают локти», — заявила Адель. «Что-то мне подсказывало, что никто кусать локти не станет. Впрочем, это дело личное. Сразу после завтрака мы быстро собрались, взяли зеленый автомобиль данила и поехали за город». «И куда это мы?» — удивленно спрашивал Даня, глядя, как мимо проносятся уже пожелтевшие деревья. «Сюрприз», — ответила я. «Даже Арсу рассказала только, куда ехать» а обо всём остальном заставила догадываться. А самое главное, что ему было не менее любопытно, чем детям. «Попытайтесь угадать», — предложила своим спутникам. «В цирк?» — тут же выдала Анечка. «Нет». «Зоопарк?» «Нет». «Надеюсь, не театр?» — скривился Марк. «Да нет же, не любишь театр?» «Терпеть не могу. Это папа нас раз в месяц обязательно на спектакль таскал». «Буду иметь в виду». «Не надо!» Взмолились мальчишки хором, а я только улыбнулась. «Еще один поворот, и мы остановились перед кованными воротами, на которых велись буквы «кондитерская фабрика». «Ух ты!» Аня прилипла к окну. «Она спустит внутрь?» «Обязательно! У нас заказана экскурсия», — ответила я. «За мной!» И салона автомобиля всех ветром сдуло. «Хорошо придумано», — на ходу шепнул Ларс. «Спасибо!» «Старалась!» «Улыбнулась ему!» Мысль об экскурсии пришла еще вчера, до того, как пришлось вытаскивать ребят из полиции, и менять планы я не собиралась, поэтому бодро пошла к входу. «Добрый день», — поздоровалась с охранником. «Марина Шведова заказывала у вас вчера экскурсию». «Да, все верно», — сверился он с расписанием. «Проходите, вас встретят гид». Нам выдали халаты и шапочки, и только затем приятная женщина пригласила нас на территорию фабрики. Такого восторга на лицах племянников я и представить не могла. Все трое таращились по сторонам, будто в сказку попали. А ведь они бывали и в куда более крутых местах. Самое забавное, что Арс выглядел так же, как они, и гладел по сторонам с не меньшим восторгом. Сказано, мальчишки. А рассказывала об основании фабрики, ее истории. Показывала, как выглядели первые кондитерские изделия. Забавно было услышать, что первоначально фабрика чисто кондитерской и не являлась. На ней изготавливалась разнообразная продукция. И лишь около 50 лет назад она окончательно сменила специализацию. А когда мы попали в цехи, дети и вовсе оказались потеряны для мира. Да какие там дети! Я сама пялилась на огромные емкости, в которых перемалывали какао. Затем его растапливали и по трубопроводу отправляли для измельчения массы. Удивительно! А смотришь, сладость и сладость. Конечно, мы опробовали все. И опускали зерна какао на мельницу. И готовили начинку для конфет. А потом старались угадать, где же скрываются именно наши. А шарики с орешками. Кто бы мог подумать, что их изготовление – такой трудоемкий процесс. И мини-конфетки проходят настолько длительную обработку. И если часть этапов происходила вручную, то на последних мы увидели робототехнику которая занималась выбраковкой кондитерских изделий. Робот по собственным критериям отбирал только те из них, которые были идеальны по форме и размеру. Затем последовали цехи, где изготавливали шоколадные плитки. Красота неописуемая. «Марина, посмотри!» – тащила меня Аня. «Посмотри, как машина заворачивает плитки!» «Да, удивительное зрелище!» А еще мне нравился запах, который стоял в цехах. «Ммм, дышать? Не надышаться!» Ваниль, и шоколад наслаждаешься улыбнулся арсений не то слово ответил искренне дети в восторге даже наши мальчишки смотрели вокруг огромными глазами и не отставали от Анечки. юлька умрет от зависти говорил марк данилу а то шопинг шопинг что я там в торговом центре не видел само собой и оба помчались рассматривать очередную диковинку А когда каждый получил по плитке к изготовлению которых мы приложили руки, то племянники и вовсе засветились от счастья. Я, наверное, тоже, но себя ведь не видно. Мы выходили с фабрики лишь после полудня, довольные и счастливые. Анечка уже успела опробовать шоколадку. Мальчики, наоборот, решили пока не есть. Поэтому выклинчили у Ани по кусочку. Она разделила свою шоколадку на пять частей и протянула каждому из нас. «Спасибо, золотко», — взяла я полоску. Сеня попытался отказаться, но кто его слушал? Пришлось есть. Шоколад действительно был очень вкусный. Аня вымазалась, как мартышка, и мы долго хохотали, пока она вертелась и старалась вытереть мордашку, еще больше размазывая шоколадные крошки. Домой ехать не хотелось. Судя по всему, не только мне. Поэтому по дороге мы заехали в знакомый парк, прогулялись по осенним дорожкам. Несмотря на начало сентября, быстро становилось прохладно, и листья стремительно желтели. По глади озера, в котором мы купались, сейчас только скользила листва. Даня и Марк унеслись вперед. Они окончательно помирились и фотографировали озеро, обсуждая снимки. «Арсений Дмитриевич, сфотографируйтесь с нами», – попросила Аня. «У нас ни одной фото вместе нет». Было заметно, что Арс смутился, но согласился. Подхватил Аню на руки. Марк и Данька встали с двух сторон, а я сфотографировала их на свой мобильный. Потом телефон перешел к Сене а я заняла его место среди детей. Оказалось, это весело – делать снимки. У меня осталось несколько десятков фото с фабрики, и теперь к ним прибавился осенний парк. Аня подбрасывала воздух листья. Они кружились, а я ловил волшебные мгновения. На последнем фото мы с Арсом стояли обнявшись, под золотым клёном. О том, что он у нас вроде как работает, будто все забыли. Я так точно. Домой не хотелось. Я решил не портить такой прекрасный день, и перенести разговор с Адель на утро. Но ведь все равно начнет играть на нервах». «А может, шопинг Смеясь предложил Данил. «И мы вместе поехали в ближайший торговый центр, чтобы выбраться из него часов в восемь с десятком пакетов. Хорошо хоть был свой автомобиль, а то до дома не дотащили бы. Стоило сесть в авто, как Аня уснула, пригревшись рядом с Даней. Марк тоже клевал носом. День выдался утомительный, хоть и веселый». за Юля с нами не пошла» тихо сказал Данил, чтобы не разбудить сестру. «Зря», — кивнула я, «но она хочет провести время с мамой. И это правильно, наверное». «Еще бы мама хотела провести время с нами». «И то верно. Но я промолчала. Ничего, все обязательно будет хорошо. А если явятся органы опеки, позвоню Ивану Игнатьевичу. Думаю, он быстро уладит проблемы». Автомобиль остановился. Сеня подхватил на руки Аню, а Данил отогнал авто в гараж пока мы с Марком перетаскивали в дом пакеты. Быстро же я привыкла к такой большой и шумной семье. Мне хотелось оградить их от всего плохого, только бы получилось.